«Обман!» «Пиши», — сказал царь, обращаясь к Метродуру. «В десятый день Баэдромеона, отмечая годовщину осады Кизика, Метридат приказал провести под стенами кизикийских пленников, и те стали просить своих близких, чтобы они сдали город». «Что же ты остановился?» — сказал он после паузы. «Я устал, государь». «Отдохни», — царь вышел из шатра.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 а от врагов, пустивших из катапульты голову магия. горе тому народу, который обманывается своим правителем, а правду узнает от недругов. Обман становится необходимостью, как вино для пьяницы. Обманывают друг друга и пытаются обмануть историю. Ведь пленные кизикийцы вовсе не призывали близких сдать город, а кричали, чтобы они сражались до конца.